Глава 3 Первая зацепка. Мне удалось поговорить со всеми сидельцами. Увы, из четверых заключенных никто не встречал других людей, кроме меня. Поэтому выглядели они настороженно, но говорили охотно. Видимо, не хотели снова отправляться на перерождение. «В общем, ситуация следующая», — произнес я, обращаясь к группе приунывших заключенных. «Мне нужен хороший рюкзак, нож, столовые приборы, котелок и продукты на пару дней. Еще если есть крепкая длинная веревка, изолента или скотч. Что-нибудь вроде одеяла. В идеале хороший спальник». «Извини, но веревки у нас нет, иначе мы бы через окна все квартиры вскрыли», — ответил Ворон. «Пробовали из п р о с т ы н е й делать, но они почему-то все подгнившие, как и другие вещи из ткани». так что спальник с рюкзаком тебе тоже не светит, но можем предложить хороший клетчатый баул, серо-розовый». Балконы у пятиэтажки располагались с одной стороны, противоположной от подъездов. Все четверо, как оказалось, жутко боялись высоты потому даже не пытались проникнуть в квартиры с этой стороны. Помогать им специально я не собирался, а вот себе сам Бог велел». С рассветом прошелся по вскрытым подъездам и подобрал пару квартир, двери которых выглядели наиболее крепкими. Таких обнаружилось три. Все самодельные, из толстого металла. Их не то что взломать, их и болгаркой вскрывать замучаешься. Балконы, через которые я планировал пробраться в квартиры, выглядели ветхими. Большая часть из них давно лишилась стекол. Неудивительно, что четверка поселенцев боялась к ним приближаться. Со слов ворона, один из них провалился на одном из балконов сквозь пол, да так и отправился на перерождение, пару часов проорав на всю округу. Первая квартира далась легко. Четвертый этаж, соседняя вскрыта. Перебросил между балконами крепкую, снятую с н а в е с о в межкомнатную дверь и через несколько секунд очутился в зале. Бинго! На кухне запас круп и макаронных изделий. В старом холодильнике бутылка водки, а в зале, в коробке из-под обуви, хорошо подобранная аптечка. Вся ткань действительно п о р ч е н а я словно истлела. В кладовой нашел армейский котелок, в котором лежали эмалированная кружка и алюминиевая ложка. Увы, вещь-мешок с плащ-палаткой о б н а р у ж е н н ы я тут же, словно моль поела. Отобрав необходимые вещи, открыл входную дверь и произнес, глядя на ворона. «Вот это не трогать, остальное можете забирать. Хотя я бы на вашем месте переселился сюда. Здесь прочная дверь, такую-то парами не прорубишь». При попытке проникнуть во вторую квартиру, чуть не сорвался с третьего этажа. Повис на одной руке, успев ухватиться за раму, лишенную стекол. Повезло. Отделался неглубоким порезом и сильно ушибленным коленом. После того, как выбрался в зал, завалился настоящий там диван и минут пять сидел, растирая больную ногу. Квартира порадовала самопальным свинорезом, сделанным из качественной стали, и целой бухтой кабеля. На кухне тоже нашлось чем поживиться. Хватит на пару дней с этой ж и з н и сидельцем. «Кухня ваша», — сообщил я, перебравшись обратно между балконами. Двери квартиры открыть не удалось, зато у меня появилась возможность попасть в третью квартиру. Кабель оказался уличный, усиленный стальным тросиком, и это избавило от всех трудностей. Найденные в одной из квартир чугунной гантели взяли на себя роль кошки. Так что в третью квартиру я пробрался без риска сорваться вниз вместе с балконом. Мог вообще пробросить кабель с крыши между балконами, но доверия м е с т н о м у меня не было. Говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Мне повезло. Словно под заказ, в квартире обнаружился большой мешок, пошитый из прочной кожи. Увы, лямки у мешка сгнили, но вместо них я решил использовать кабель. Жестковатый и неудобный, но все же лучше, чем тащить в руках. Когда отрубал куски кабеля, получил подтверждение, что нож действительно сделан из качественной стали. Привязал лямки, сложил свои припасы, посетовав, что из емкости удалось найти лишь. Литровый термос со стеклянной колбой, а вместо котелка чайник. Ни спальника, ни одеяло нормального я не нашел. «Ты уже уходишь?» — спросил меня Ворон, когда я сложил все свои пожитки в вещмешок и поднялся на крышу, чтобы осмотреться. «Вам тоже не советую здесь задерживаться. Вас слишком мало, чтобы удержать такое здание». «У нас ожидаются гости!» — крикнул с противоположной стороны крыши крыс. «Смотри, как бежит!» «А за ним ящеры гонятся! Хана человечку, не успеет!» Беглеца настигли метрах в трехстах от оазиса. На наших глазах один из ящеров сбил его с ног, вцепившись в голень. Остальные тут же ухватили за другие конечности, и человек закричал. Громко, на срыв голоса. «Черт, да я бы тоже закричал, потому как бедолагу начали жрать живьем, не прикончив при этом». Вот еще одна особенность местных тварей, отличающая их от хищников. в п о х о ж тебе придется здесь задержаться», — произнес ворон. «Сейчас эти твари насытятся и пойдут в оазис, чтобы напиться воды. Мы в таких случаях стараемся не шуметь, чтобы они ушли как можно быстрее». «О, уже возродился!» — произнес крыс, указывая вниз под стену дома. И действительно, в нескольких метрах от стен возле небольшого ручья стоял человек, и озирался. «Эй, сиделец, поднимайся наверх, пока тебя не сожрали во второй раз!» «Вы кто такие?» — выкрикнул человек, задрав голову. Подниматься он не спешил. Верный признак, что ему приходилось сталкиваться с людьми. «Нас пятеро! Несколько дней живем здесь, в этом оазисе! Мирные! Людей не убиваем!» «Мирные, говоришь!» Я на слух никогда не жаловался. Поэтому услышал в словах человека нотки превосходства. Похоже, нам удалось встретить волка в овечьей шкуре. «Будьте здесь, следите за тварями», — бросил я ворону, а сам направился к люку, ведущему вниз. «Я хочу поговорить с этим человеком. Вдруг он что-то знает о том, кого я ищу». Незнакомца встретил на крыше подъезда. Встретил красиво, ударом биты по голове. Бил аккуратно, поэтому через пару минут тот пришел в себя, уже со связанными руками. Окинув мутным взглядом окружающее его пространство, сосредоточился на мне. Поморщился. я л ы с ы ты всех так встречаешь. б и т людей по голове при первой встрече как-то нехорошо». «У нас тут секта», — сообщил я заговорщицким тоном. «Вступить хочешь? Жертвоприношение? Вино? Девочки?» «Что скажешь?» «Хм...» «Звучит неплохо», — так же тихо ответил пленник. «А что делать-то нужно?» «Парня видел?» л б е л о б р ы с о в а вот с таким шрамом». Я прижал острие ножа к виску и медленно провел до подбородка. «Наш человек должен был на днях попасть в чистилище». «Так есть такой, ага. Вернее, был». Я видел, как сильно хочет незнакомец, чтобы я убрал нож. Он пришел в команду... хм... нас целый отряд. И? Я опустил острие еще ниже и остановил у горла. И ушел, не сошелся характерами с нашими старшими. Бро, хрюн, ребята из вашей компании, я оскарился. а а такие же, как я, ищут новых людей, рассказывают, что здесь почем. Помогают, значит. Я кивнул. «А паренек со шрамом, он в какую сторону пошел?» «Так это не знаю я. Уже три дня прошло, мог утопать куда угодно. Слушай, мужик, ты нож убери, а то я неуютно себя чувствую». «Ага, вставай, я веревки развяжу», — ответил я, поднимаясь на ноги. В этот момент пара крупных, более трех метров в длину ящера подобрались вплотную к пятиэтажке. Задрав голову, они начали шипеть на нас, мотая стороны в сторону своими хвостами. «Смотри, они по-прежнему голодные. Ты что творишь?» ь а заорал мужик и полетел вниз, оглашая окрестности своим криком. Я же, у б е д и в ш и с ь что он упал удачно, даже не сломал себе ничего, вернул нож в ножны и подобрал самый крупный обломок среди камней в изобилии лежащих на крыше подъезда. «Увесистый. Килограмм семь, не меньше». Дождавшись, пока т в а р и набросится на р у щ е г о мужика, я швырнул тяжелый снаряд в голову самому крупному ящеру. «Есть попадание!» Тяжелый снаряд пробил череп, и зверюга распласталась на земле. С густых света отделился от тела твари и метнулся в мою сторону, через мгновение впитавшись в грудь. «Бросок! Еще и еще! Есть попадание!» Увы, не смертельная, но тварь уже не о п а с н о передняя правая лапа сломана. Так, вон тот бетонный обломок выглядит увесистым. Главное, не попасть им в по-прежнему орущего мужика. Вот же не повезло человеку. За один час уже второй раз живьем жрут. Мне удалось убить двух. И столько же ящеров серьезно покалечить. С последней тварью, мертвой хваткой вцепившейся в ногу заключенному, я решил покончить вблизи. Осторожно спустился по лестнице и, активировав способность оружия, с силой опустил биту на тварь. Удар, хруст и зверюга задергалась в конвульсиях. С подранками пришлось повозиться, но мне все же удалось прикончить всех. Пять тварей, пять сгустков света. Я без потерь. «Слышь, лысый!» — п р о х р и п е л мужик, вид у которого был хреновый. «Да бей, а! Я ж все равно сдохну!» что ты «Я не хочу портить себе карму», — ответил я. «Сейчас мы тебя подлатаем, через недельку поправишься». «Ты серьезно?» — раздался с крыши возмущенный голос крыса. «Его же кормить придется, бинты тратить. Добить его и нет проблем». м н о если хочешь, добивай», — ответил я, вновь поднимаясь по лестнице. «А я, пожалуй, пойду». Тот, ради кого я попал в это негостеприимное место, находился где-то рядом. Осталось только найти. В душе рядом с пустотой появилось чувство, которое испытывает хищник, вставший на след. Из-за отсутствия солнца и любых других ориентиров я хоть и пытался обойти стороной первый оазис, в котором впервые очутился в чистилище. Все же вышел прямо на него и застал интересную картину. Явно женская фигура, взобравшись на стену, Отбивалась ногами от пары зверей, похожих на тушканчиков. Только тушканчики были ростом с собаку. Внутри меня шевельнулась злость, забытое чувство. Женщина безоружна, а твари явно х и щ н ы й вон как крошится камень под их когтями. Я планировал набрать в оазисе воды и двинуться дальше, но теперь придется задержаться. Пройти мимо? Нет, не смогу так поступить. И не потому, что мои моральные принципы не позволят мне оставить беззащитную женщину на растерзание. Нет. Если попала сюда, значит она убийца. Просто эти твари напомнили мне других. Тех, что так же рвались к беззащитным телам, одурев от безнаказанности. Бита, рукоять которой торчала из-за плеча, тут же перекочевала в руки. Ну, твари, держитесь. Подкрасться к зверю, перемещаясь по строительному мусору, невозможно. Поэтому я сорвался с места едва приблизился к границе оазиса. Женщина, увидев меня, начала активнее размахивать руками и кричать на твари. Голос звонкий, чистый. Я успел преодолеть две трети расстояния, прежде чем одна из тварей отвлеклась от голосистой добычи. Увидев меня, бегущего к стене, клыкастый тушкан рванул навстречу и даже проверещал что-то радостное. Вот же отмороженная зверюга. «Хрясь!» – от мощнейшего встречного удара голову твари с в е р н у л а под неестественным углом, лапа зацепилась за кирпич и тушкан кубарем покатился по земле. Груди коснулось знакомое тепло, но я и так знал – один мертв. Второй противник был настолько увлечен своей добычей, что не успел даже голову повернуть, когда тяжелая бита обрушилась ему на хребет. Тут же еще удар по шипастой голове твари, а затем еще один. Молча, не говоря ни слова, вернул дубину на место и достал из-за спины с в и н а р е з Ухватил оглушенного тушкана за уши, немного оттащил увесистую тушу от стены и вскрыл зверю глотку. Дождался, когда сбежит кровь, а также сгусток света. Я сделал надрез на шкуре и начал свежевать животину. Женщина, спустившись со стены, обошла меня полукругом и замерла в пяти метрах, пристально наблюдая за моими действиями. Бросив на нее взгляд, продолжил работать. не говоря ни слова. К незнакомка хмыкнула и направилась к ручью. Там напилась, ополоснула лицо и руки и вновь приблизилась ко мне. «Благодарю за спасение». «Это было не спасение, а охота», — ответил я и рубанул тесаком по грудине, перерубая ребра. «Давно здесь?» «Вчера попала, днем. о к а з а л о с ь в каких-то разваленных, и там меня дважды подряд убили какие-то зубастые твари. На собак похоже». После второй смерти мне разрешили провести в зоне воскрешения четыре часа. Когда в третий раз о ч у т и л а с р е д и развалин, тварей уже не было. Я решила не оставаться там и долго шла в одну сторону, пока сюда не добралась. Успела лишь напиться и обнаружить подвал, из которого и вылезли эти твари. «Что собираешься делать дальше?» — спросил я, размышляя. «Помочь собеседнице добраться до людей или оставить тут?» «В принципе, можно отдать ей тот нож». Что я забрал у крыса. Вот только как она защитится таким оружием? Не знаю. Учитывая место, куда я попала, здесь вряд ли найдется нормальное поселение. Что умеешь делать? Я художник. Горько улыбнулась женщина. Портрет с моих слов нарисовать сможешь? Тут же заинтересовался я. Если я рисую портрет человека, то потом убиваю его. Незнакомка нахмурилась. Такое нужно заслужить. Поверь, здесь все заслужили смерть. Значит, можешь нарисовать. У меня деловое предложение. Я провожу тебя к людям, а ты мне рисуешь портрет. Расскажи мне о том, кого ты хочешь увидеть. В глазах женщины внезапно появился нешуточный интерес. Они загорелись жизнью, сквозь которую пробивалось нешуточное безумие. Такое бывает только у тех, кто испытал большое горе и их разум не выдержал. Слетел с катушек. Откуда я это знаю? потому что сам часто ловил подобный взгляд, когда смотрел в зеркало. «За ужином расскажу, а сейчас помоги с разделкой». Я достал из своего кожаного подобия вещмешка ь полиэтиленовый пакет. «Нужно будет прополоскать куски мяса в ручье и сложить в этот пакет. Значит, сделка? Ты мне рассказываешь все о человеке, которого нужно нарисовать, а я взамен рисую портрет». «Тебе же нужно было найти людей», — уточнил я. вырезая из туши длинные полоски мяса. Я же сказала, если я нарисую чье-то изображение, то должна убить этого человека. Хорошо, договорились, но с условием, если я найду нужного человека раньше, чем ты сделаешь портрет, мы разбегаемся. Я согласна. Или я стал немного лучше ориентироваться на э т о б е з ж и з н е н н о е равнине, и или просто повезло, но через два с половиной часа мы вышли к оазису. По пути я рассказывал то, о чем меня попросила Дарья, так звали женщину. Нет, я описывал не черты лица и телосложения белобрысого урода, а его действия при нашей встрече. Это было тяжело. Вспоминать, что эта тварь творила, когда резала моих родных, как двигалась мимика. Все было интересно Дарье, лишь благодаря оазису спутница прекратила расспросы. Это было кирпичное строение, похожее на водонапорную башню, метров 15 в высоту и около 6 в диаметре. но Вокруг были полуразрушенные гаражи, сделанные из того же кирпича. Даже отсюда было видно, мертвое место, людей здесь точно нет, а вот для твари идеальное логово. Возьми, я протянул свои новые знакомые отобранные у к р ы с а нож, а сам извлек биту. «Ты думаешь, здесь кто-то обитает?» — спросила Дарья, принимая оружие. «Уверен. Смотри, наша цель — башня. Я иду первым, ты в паре метров за мной. Скажу, беги, и ты побежишь. К башне. Заберешься внутрь, там должна быть лестница, ведущая наверх. Это единственное место, где можно будет укрыться. Все, идем». «Ты случайно не работал в школе учителем?» — спросила женщина и внезапно улыбнулась. «По-доброму так». Отступление первое. «Зачем тебе это, Назар?» Демиург, ветви древа миров и повелитель возрожденной стихии хаоса, стояли перед небольшим идеально круглым водоемом. На поверхности воды вместо их отражения была видна совсем другая картина. Словно водоем — это большая линза, сквозь которую была видна часть какого-то мрачного серого мира. И прямо сейчас там внизу двигались две человеческие фигурки, приближаясь к каким-то развалинам. «Многоликий, ты посмотри на души этих несчастных», — отозвался владыка хаоса. Их обоих привела в чистилище месть, причем один попал сюда совершенно осознанно. «Думаешь, и с п р а в и т с я Не знаю, потому я слежу за ними». У обоих вместо сердца ледяной осколок, живут одной жаждой мести. Ты знаешь, как я отношусь к разным спорам и пари. Но мне стало интересно, чем все закончится. Держи меня в курсе. Кстати, я всех завтра приглашаю к себе на остров. Вино, шашлыки. Карл обещал захватить того пойла, от которого печень узлом сворачивается. В общем, отговорки не принимаются.